371. Мы непонятые. Разве мы когда-нибудь жаловались на то, что нас постоянно не понимают, не признают, не узнают, не ставят ни во что, не слушают, не слышат? Ведь такова наша судьба. Ох, как еще долго терпеть, скажем так, для скромности до 1901 года. Но это и наша особенность. Мы сами едва ли уважали бы себя, если бы желали себе другой судьбы. Нас не узнают. Но это значит, что мы сами растем и постоянно изменяемся. Мы сбрасываем старую кору, а по весне мы скидываем и кожу, и все становимся моложе, будущнее, выше, крепче. Мы все сильнее пускаем наши корни в глубину. Во зло. И вместе с тем все шире раскрываем свои нежные объятия небу. Все с большей жадностью мы впитываем его свет. Каждой веточкой, каждым листиком. Мы растем подобно деревьям. И это трудно понять, как и все живое. Не в одном каком-нибудь месте, а повсюду. Не в одном направлении, а вверх и вширь. Но также внутрь и вниз. Наша сила стремительно уходит и в ствол, и в ветви, в корни. Мы уже не принадлежим себе. И мы не можем делать что-то свое, быть собою. Таков наш удел, как уже говорилось. Мы тянемся к небесам. И даже если допустить, что это наш рок, ведь мы уже все ближе и ближе подбираемся к царству молний. Так что же, это нисколько не меняет нашего почтительного отношения к своей судьбе. Ибо у нас есть то, что мы не намерены делить, чем мы не намерены делиться — Небесный рок, наш рок.